Хуфайцинь убивает демона. «Что ж, покажи, как ты управляешься с небесным копьем», сказал небесный император, похлопав в ладоши и возвращаясь на трон. Хуфайцинь повернулся на скрип и скрежет выдвигающейся платформы. Лицо обдало волной холода и запаха крови. В цепях был демон. Он не был искалечен, но на виске зияла свежая рана. Залившая левую сторону лица кровью. Хуфэйцин подумал, что его только что поймали. Судя по ауре, он был из чистопородных демонов, неперерожденная душа. Внешностью демонов можно было обмануться, но выглядел он не старше самого Хуфэйциня. Глаза у него были зеленоватые, белки наполнились кровью. Темноватая струйка крови подтекала из около рта. В центре лба был изящный рог, похожий на росток бамбука. На мгновение их глаза встретились. Зрачки демона сузились, губы шевельнулись. Кажется, он назвал Хуфа и Циня демоном. Возможно, заметил лисьи зрачки или обладал способностью считывать даже запечатанную ауру. Небожители принялись постукивать чарками об стол. Всем не терпелось поглядеть как Тайдзи управляется с небесным копьем. Хуфэйцинь поднял ладонь, все стихло. «Я был глуп», — сказал он, глядя в сторону трона. «На прошлой церемонии становления я спросил, что сделал тот демон, чтобы заслужить смерть. Могу я задать другой вопрос, отец?» Небесный император нахмурился, но сделал приглашающий жест. Чтобы стать тайдзе, я должен убить демона небесным копьем, так? Спросил Ху Файцинь, вытягивая руку с копьем вперед. Верно? Это должен быть именно этот демон? Продолжал Ху Файцинь. Или любой подойдет. Хм, не имеет значения. Это просто должен быть демон. Пожал плечами небесный император. Что ж, не волнуйся, отец. «Сегодня я убью демона, как и полагается». Он задумчиво поглядел на копье, вращая его в пальцах, уперся тупым концом в пол и высоко вскинул голову. Подвески на его головном украшении зазвенели. «Этот демон очень сильный», – сказал Хуфейцинь. Небожители поглядели на пленника. «Куда вы смотрите? Вы не туда смотрите», – усмехнулся Хуфейцинь, и стукнул копьем в пол. «Смотрите на меня». Он позволил лисьей ауре прорваться через человеческое обличье. Духовная сила столпом ударила вверх. Небесный дворец загудел. Девять лисьих хвостов завились за его спиной. Вылезли лисьи уши, глаза стали узкими и раскосыми. «Узрите одного из самых могущественных лисьих демонов смертного мира», сказал Хуфайцинь, и его голос напряженно задрожал, как тетива, с которой спустили стрелу. «Девятихвостого Хуфайциня!» Небесный император вскочил с трона. Лицо его исказилось. «Что ты делаешь, мальчишка?» воскликнул он. «Немедленно спрячь хвосты!» «Я ведь велел тебе их не показывать!» цынь засмеялся. «Не то что. Поразишь меня небесным оружием? Отец, тебе не придется утруждаться. Я сделаю это сам. Я ведь должен убить демона, так? Зачем мне убивать кого-то еще, когда есть я сам?» Небожители потрясенно уставились на него. Кроме самого небесного императора и еще нескольких посвященных в тайну, О перерождении первого принца не знал никто. Его слова, его превращения были подобны грому среди ясного неба. Хуфайцинь повернул небесное копье и вогнал острие себе в живот. Изо рта плеснуло кровью. «Это меньшее, что я могу сделать», – пробормотал он, разжимая пальцы. «Нужно было еще кое-что сделать, прежде чем довести дело до конца». Он провел рукой по голове, вытаскивая сферу с недопеском. Тот был в ужасе. Сяоху, ты помнишь, что я тебе велел?» – негромко спросил Хуфейцинь. «Шисюн!» – залился слезами недопесок. Хуфэйцинь вытянул руку в сторону пленного демона. Цепи заскрежетали, разбиваясь от духовной волны. Демона скрутило затянула в образовавшуюся из волны духовную сферу. Хуфайцинь подставил ладонь, обе сферы упали в нее. Еще одно движение ладони, и перед ним образовался портал в мир демонов. Он открылся с первого раза. «Прощайся, Оху. Позаботься об этом демоне. И о том тоже». Хуфайцинь зашвырнул обе сферы в портал. К этому времени крови из его живота натекло на пол уже много. Хуфайцин чувствовал головокружение. Он провел по губам, поглядел на окровавленные пальцы. Лисье пламя внутри испуганно билось. Острие копья почти касалось его. Нужно лишь вогнать чуть глубже, а потом выдернуть, и все будет кончено. «Если уж на чистоту», – сказал он, глядя стремительно угасающим взглядом в сторону трона. То лучше убить себя, чем стать одним из вас. Хувей был прав. Я слишком хорош для этого гадюшника. Он крепко сжал древко копья, чтобы выдернуть его из себя. «А цинь! закричала императрица. «Прости, матушка!» – прошептал Хувей цинь. Небесный император сложил веер и стукнул им по ладони. Все замерло. Наступила полная тишина. На глазах Хуфа и Циня упала пелена забвения. Выдернуть небесное копье из своего живота он не успел. Небесный император остановил время.